«Сейчас я приведу его». Оставив итальянца одного, Морган спустился в трюм и вскоре вернулся в сопровождении железной руки. «Вот он», — сказал адмирал. Бродаля кинул испытующим взором необычное лицо мексиканца, который стоял перед ним, рассеянно глядя на волны, лизавший в борт корабля. «Он что-нибудь смыслит в морском деле?» Стоит лучшего Лоцмана. Знает ли он, что ему нужно делать? Да, кроме того, ты сам ему это скажешь. Отлично. Он пойдет со мной немедленно. Как его зовут? Антонио. И все? На море все. Ну что ж, а письменный приказ. Держи сказал Морган, протягивая итальянцу толстый свиток-пергамент. «Здесь все сказано». «Мне можно идти?» «Иди и до свидания на берегах Санта-Каталины». «Следуйте за мной», сказал Бродели, обращаясь к Антонио. Юноша молча пошел за итальянцем, вступив в... На трап он почувствовал, что кто-то взял его за плечо. Антонио обернулся. Морган протягивал ему руку для прощального пожатия. Антонио крепко стиснул руку адмиралу и сел в шлюпку. Вскоре они взошли на корабль, которым командовал Бродели. Ночь набросила черное покрывало на морские просторы. Им на те слова команды, свистки, скрип снастей. Когда снова блеснула заря, все корабли исчезли бесследно. Лишь на горизонте едва можно было различить удалявшиеся паруса. Началось время жестоких сражений, которые дорого обошлись испанской монархией. Санта-Мария-де-Ла-Виктория Морган сказал правду. Вскоре обитатели острова Эспаньолы увидели у своих берегов мощную эскадру, которая шла под Кастильским флагом, конвоируя торговые суда, направлявшиеся в Новую Испанию. Эскадра собиралась бросить якорь ненадолго. Шел слух, будто адмирал получил приказ зайти в эти воды с тем, чтобы начать преследование и уничтожение пиратов, открывших враждебные действия против испанского флота. Многие офицеры сошли на берег, и остров сразу ожил, взбудораженной вести о приходе судов. На второй день после прибытия эскадры. Несколько моряков с корабля Санта-Мария-Эн-Ден-Граси оживленно беседуя прогуливались на набережной. К ним подошел молодой человек, судя по одежде, принадлежавший к бедному сословию. «Простите, Ваша милость», — обратился он к старшему почину. «Я не знаю, как принято говорить о таких делах среди сеньоров, но, видите ли, я хотел бы... «Отправиться на каком-нибудь из этих кораблей?» «Отправиться? Куда же?» — спросил офицер, решив решил посмеяться над простаком. «Куда угодно. В общем, я хочу наняться, завербоваться». «Что ж, это не трудно, если ты хоть что-нибудь смыслишь в морском деле. В этом, ваша милость, не сомневайтесь». И ты знаешь название всех снастей и умеешь выполнять все маневры? Да, сеньор. Все, что угодно, ваша милость. Класть на итовы, подхватывать тросом грузы, брать и риф, крепить паруса. Отлично. А умеешь ли ты грести? Багром я оруды лучше не надо. А шлюпку умею направлять и рулем, и кормовым веслом. «А еще что-то умеешь?» «Знаю компасные румбы и могу управляться с компасом, как полагается, рулевому». Моряк начал присматриваться к собеседнику с интересом. «Ты был моряком?» — спросил он. «Нет, сеньор». «Откуда же ты все это знаешь?» «Мой отец, испанец, был богатым человеком, у него было несколько кораблей».